Мы почти бегом ворвались в помещение Тни Света, которое по-прежнему казалось мне наполненным неестественными энергиями, словно некая зловещая сила сочилась из него и наполнила самый воздух. Я и агент Инквизиции обменялись нервозными взглядами. Кроме нас в комнате не было никого, что я надеялся, было неплохо. По крайней мере, в случае, если догадка Фелиции о предназначении новой комбинации управляющих сфер окажется неверной, число жертв будет ограничено нами троими. Ну что ж, давайте посмотрим. Радостно произнесла она, приближаясь к возвышению, на котором располагался прибор, и протягивая к нему все три своими ханодендрита. «Вот эту сюда, вот эту сюда!» Она вынула три сферы из ниш, где они покоились, и переместила их в другие, отступила назад, чтобы оглядеть результат своей работы, и задумчиво склонила голову. «Вот, так должно быть правильно!» Мы с Маканом дружно выдохнули, мы всё ещё оставались на месте, и предположительно галактика вокруг нас тоже никуда не делась. Переливы света и цвета, играющие в глубине педестала, стабилизировались в новом положении, а затем принялись случайным образом перемешиваться, становясь более тёмными, словно кто-то вылил чернил в аквариум, полный мечущихся рыбок. «Что-то тут не так!» — произнесла Фелиция, но в голосе её прозвучало не более чем лёгкое любопытство. «Отойдите прочь!» Элаз-пистолет прыгнуло мне в руку, и только мощная комплекция Макана не позволила мне отскочить к самой двери. Макан тоже выхватил болт-пистолет, но ни он, ни я ещё не видели цели. У меня складывалось впечатление, что, не стоя Фелица на дороге, Инквизитор пальнул бы в тени свет просто так, для порядка. «Подождите минутку», — сказала Фелиция с отстранённым любопытством. «Мне нужно обдумать...» «Просто положите проклятые шары, как было!» рявкнул Макан, двинувшись так, словно собирался сделать это сам. Хорошо помня, какой эффект Тенисвит оказывает на незащищённую плоть, я решил, что это очень плохое решение. «Подождите!» — сказал я. «Что-то происходит!» Сначала я не был уверен в том, что это не игры моего воображения, но три синие сферы действительно теперь мелко дрожали в своих гнездах, и пока это тарышился на них, колебания постепенно становились все более значительными. «Кишки императора!» Внезапно один из шаров принялся левитировать, поднимаясь из своего гнезда и становясь на орбиту вокруг гладкой обсидиановой пластины тени света. «Весьма занятно!» — согласилась Фелиция. «Раньше он ничего подобного не делал!» «Вон, сейчас же!» — отрезал я, внезапно обнаружив, что у меня заняты обе руки. Одна лазерным пистолетом, другая цепным мечом. Это лишало меня возможности утащить техножреца насильно. К счастью, Макан оказался достаточно смышлённым и схватил Фелицию за предплечье, свободно от болт пистолета рукой, потянув за собой в сторону двери. «Прекратите, глупцы!» — произнесла Фелиция, отталкивая его механодендритами. «Необходимо продолжить наблюдение за этим явлением без каких-либо отвлекающих факторов!» В голосе её прорезалась неуверенность. «Это единственная возможность понять, что же происходит!» «А я полагаю, что уже всё понял!» Произнес я с дрожью ужаса. Воздух словно пошёл рябью, сгущаясь во что-то более плотное, хоть я ещё мог видеть таблички на противоположной стене сквозь этот сгусток. Затем пространство пошло волнами, подобно куску ткани и нечто проникло через образовавшийся зазор, пропахав когтями борозды в каменном полу и селись освободиться из воздушного кокона. «Во имя Императора, что это такое?» — выкрикнула Фелиция, наконец выбросив из головы идею отстранённого наблюдения. Полные злобы глаза жуткой сущности пристально взглянули на нас с лица, которое выглядело словно вывернутым наизнанку и было покрыта острыми длинными шипами. Мне не оставалось ничего, кроме как выпустить в сторону тваря несколько лазерных зарядов, которые не произвели на неё совершенно никакого впечатления. «Это демон!» — гаркнул я. «Какого фрага вы ещё ждёте?» К счастью, тварь была из низших демонов, насколько я способен об этом судить. А надо сказать, за прошедшие годы мне довелось встречать обитателей варпа много чаще, чем хотелось бы. И несмотря на это, не подлежал сомнению тот факт, что даже низший демон способен убить нас троих без малейшего усилия. Не говоря уже о том, что разрыв ткани реальности всё ещё висел в воздухе позади него, заливая демона энергией варпа, и не было никакого способа загнать тварь обратно в кроме как причинив ей очень серьёзный физический урон. Или неизвестно, сколько подождать, пока варп сущность дестабилизируется сама, иногда они к этому склонны. «Умре!» — рявкнул Макан, выпуская в демона очередь из болт-пистолета. Снаряды разорвались внутри физической формы демона, вырывая куски плоти или что там было вместо неё. Наш противник пошутнулся. На мгновение я позволил себе надеяться, что он всё-таки будет повержен, но тот выпрямился, прокричал что-то, чего человеческая глотка никогда не могла бы воспроизвести. Слова, которые у меня в мозгу разлетелись сахом, подобно бритвенно-острым осколкам льда, а потом демон рассмеялся глубоким лающим смехом, в котором не было радости, и его разорванная плоть срасталась обратно у нас на глазах. «Уберите отсюда, Фелиция!» — скомандовал я. Макан по-прежнему загораживал мне проход к двери, если бы попытался протиснуться мимо него, тварь набросилась бы в ту же секунду, как и отвёл бы от неё взгляд. Конечно же Макан решил, что я веду себя благородно и героически, и моя репутация славного воина сработала мне на пользу. К моему облегчению агент Инквизиции подчинился, уволокивая за собой притихшего Магаса. Едва освободился дверной проём, я попытался бочком двинуться к нему, но демоны очевидно, были на меня другие планы. С яростным рявом он метнулся в сторону, чтобы пресечь мне дорогу, одновременно делая попытку снести мне голову когтистой лапой. Я пригнулся чисто рефлекторно, парируя удар цепным мечом. Выющее лезвие глубоко вонзилось в плоти, с из неё что-то отдалённо похожее на кровь, но пахнущее совершенно отвратно. Рана на теле демона тут же начала затягиваться, так что спустя пару биений сердца ущерб, который я причинил демону, был полностью возмещен. Я крутанулся, нанося колющий удар в живот твари, Это заставило демона отступить на шаг, но он мгновенно восстановил равновесие и совершил несколько выпадов, заставивших отступить уже меня. Тварь же опять отделалась несколькими порезами отцепного меча. С ужасом я осознал, что отступаю прямиком к прорехе в реальности, не знаю, можно ли провалиться через неё в варп, но проверять это я не имел ни малейшего желания. Я упал, прокатившись возле ног исчадей, попутно ударив по ним мечом. Моё лезвие глубоко растекло конечность, и демон пошатнулся, неловко поворачивая следом за мной. Вскакивая на ноги, я выпустил в него несколько зарядов из лазерного пистолета и к своему неописуемому облегчению отметил, что раны от лазера, кажется, затягивались медленнее, чем раньше. Это могло значить лишь одно, и действительно от двери потянуло знакомым запахом, предваряющим появление Юргена, и раздался столь же знакомый голос. «Держитесь, комиссар, я иду!» Юрген вбежал в помещение с молотой наперевес, и я не постесняюсь признаться, что сердце моё воспарило при виде моего помощника. Демон призадумался, несколько осыдачный появлением Юргена, даже какое-то подобие человеческих эмоций проступило на том, что заменяло ему лицо. А затем он снова кинулся в атаку, к счастью, успел воспользоваться замешательством противника и увеличить дистанцию достаточно, чтобы Юрген смог выстрелить из Мелта. Обжигающий поток энергии врезался твари точно в грудь, пробив сквозную дыру, и отвратительный монстр тяжело рухнул на пол. Я, разумеется, не собирался принимать его кончину за данность, и нанёс удар цепным мечом, пока тварь корчилась у моих ног, царапая каменный пол, и пытаясь снова подняться на ноги. Голова демона отделилась от тела и оскорблённо уставилась на меня. Даже для демона отсоединение головы обычно является несколько затруднительным обстоятельством. Спустя минуту он прекратил дёргаться, смирно вытянувшись на полу. «Благодарю вас, Юрген», — произнёс я с искренним облегчением. «Рад быть полезным, сэр». Мой помощник снова закинул Мелту за плечо, И стала рыться в подсумках. «Не желаете ли немножечко таны? У меня тут где-то был термос». «Одну секунду». Прерывал я его, указывая на устройство. Варп-портал всё ещё оставался открыт, и я хотел, чтобы он был запечатан как можно быстрее, прежде чем сквозь него проберётся ещё какое-нибудь когтистое недоразумение. «Не могли бы вы сначала положить вот эти шары вот в эти отверстия?» «Разумеется, сэр». Если Юрген и удивился, то никак этого не показал, а просто шагнул к кристаллическому постаменту. Как я и ожидал, разрыв реальности сам начал затягиваться, стоило пустому приблизиться к нему, и все три шара замедлили кружение. Мой помощник протянул грязную ладонь, чтобы взять ближайший, остальные застыли на месте, продолжая при этом висеть в воздухе там, где остановились. Куда их положить? Я указал на отверстие, где шары находились изначально, основываясь на предположении, что, по крайней мере, тогда они были относительно безопасны, и дождался, пока Юрген вложит сферы в предназначенные для них пазы, одну за другой. Когда последняя со щелчком упала на место, дыра в реальности залатала сама себя, воздух вернулся в своё обычное состояние, а тело демона замерцало и исчезло со звуком, подобным отдалённому раскату грома, похожим на тот, который сопровождает работу перемещающего поля, используемого Эмберли. Этот звук производит поток воздуха, устремляющегося во внезапно образовавшийся вакуум. «Ну что ж, с этим мы разобрались», — заключил я. Тогда как громохание сапог в коридоре ознаменовало возвращение Макана в комплекте с яйцем и всеми скитариями, которых они смогли собрать, они столпились в дырном проеме, удивленные отсутствием демона. «Что произошло?» — спросил Макан, недоверчиво оглядывая помещение, словно ожидая, что отвратительная тварь выскочит откуда-нибудь с криком «Не ждали!». «Дестабилизировался», — сказал я, «по опыту знаю, что небольшой кусочек правды всегда лучше, чем полная ложь». «Очень вовремя!» «А портал?» «Еще вместе с демоном», — ответил я ему, тоже почти не соврав. Я вышел в коридор, испытывая желание поскорее оказаться на воздухе, и Юркин последовал за мной. Скитарей вежливо посторонились, пропуская нас, и я не знаю, было ли это демонстрация уважения к человеку, который только что победил демона, или нежеланием оказаться близко к моему помощнику. Но ну что ж, всё прошло не так, как мы надеялись», — произнесла Фелиция, встречая нас в конце коридора. «Я уже догадался», — Согласился я, благодарно принимая от Юргена термос «Есть какие-то предположения по поводу?» «Кажется, мы усилили подачу энергии Варпа вместо того, чтобы приглушить её». Сообщила она, но это я и сам уже сообразил. «К счастью, вы были с нами и сумели сгладить краткосрочные последствия». «Надеюсь, что так». Осторожно согласился я, прежде чем весь смысл её слов проник в моё сознание. Я с подозрением прищурился. «А какими, вы полагаете, будут долгосрочные?» Но выплеск энергии был очень мощным, сильнее, чем мы когда-либо отмечали. Несколько неохотно признала она. Если у Варана имеются псайкири или специализированное оборудование, они тоже могли зарегистрировать этот выплеск. Из чего следует, что теперь он знает, где мы находимся. «Ясно», — произнес я, и все мои старые страхи разом обрушились на меня. Оставалось только надеяться, что Варан — единственный из наших врагов, кто засек всплеск в арп активности на Перли.